Черт возьми, проклятые боги!» – ошеломленно прошептала Грета. «Оказывается, мы уязвимы, как никто». «Не совсем так. Если уж рассуждать о нас, то есть о Риге, то надо уметь видеть и то хорошее, что бесспорно есть. Мы, к примеру, располагаем большим количеством ветеранов многих войн. Просто их здесь нет. Характерная деталь, не так ли? На этой планете только и есть, что два, по сути, необстрелянных дивизиона». Почему в таком опасном месте расположили именно молоденьких солдат, а не настоящих военных специалистов, которые гниют сейчас без дела? Тут все продумано. Либо это гигантская по своим масштабам диверсия, либо из нас сделали наживку. Одно из двух. Почему звездный мясник» не объявился и не усмирил Таргу? Он что, уже работает на САССа, или... Может быть, эта война не настолько кровавая, чтобы привлечь его интерес? «Или, наконец, может быть такое, что мы должны сами того...» «Не подозревая демонстрацией своей неуклюжести ввести кого-то в заблуждение относительно настоящей мощи Рика...» «Дезинформация может стать грозным оружием...» Синклер, хоть и был нахмурен, усмехнулся. «Значит, если война разгорится по-настоящему...» «То есть, если будет потерян целый дивизион с нашей стороны...» «Тарганцы оживятся, воспрянут духом...» Многие из них, которые до сей поры колебались, окончательно примкнут к мятежу, наблюдая его победы. Тогда Стаффа заинтересуется и, может быть, заключит с Ригой очередной контракт. Так что в случае вспышки конфликта с Империей Сасса, он уже будет на службе Риги, если, конечно, сассанцы не опередят. «Но что, если компаньоны уже заключили контракт с сассанцами?» – спросил напряженно маг. Синклер заёрзал на своем скрипучем стуле. Такого быть не может, ибо в этом случае война была бы уже закончена. Либо Тибальд сам согласился бы на политическое урегулирование конфликта с мятежниками перед лицом более мощной угрозы. Либо сюда бросили бы ветеранов в таком количестве, что от мятежников за двое суток не осталось бы следа. Он задумчиво прищурился. Используя все силы своего флота, Рига могла бы несколькими ударами перерезать продовольственные артерии мятежа. А как известно, нет еды, нет революции». Это элементарная и всегда железно срабатывающая истина. «На орбите находятся лишь незначительные силы», – заметила Гретта. «Правильно, и если бы Стаффа заключил контракт с санцами, добавил Синклер. «На Риге уже давно царила бы военная паника. Все бы бегали с противогазами и колотили штыками соломенные груши со страшной силой. И, конечно, никто не позволил бы назначить жалкого младшего сержанта на должность командира дивизиона». Макс шумом выдохнул. «Ага. Значит, возвращаемся к нашим баранам. Синг, я не боялся тарганцев, ты знаешь. Все, что они хотят, это вытеснить нас с их планеты. Значит... императорская политика. С ней-то, черт ее возьми, что нам делать?» Он вздохнул и закрыл вознеможение глаза. «Проклятье. Проклятье. Это же, получается, нашим врагом стало наше же собственное Министерство обороны?» «Император, если на то пошло, против них нам надо воевать, так что ли?» Мак нервно заходил по комнате, то сжимая, то разжимая кулаки. Лицо его дергалось. «Ну, для начала, Маг», — успокаивающе проговорил Синклер, — «остынь. Это приказ. Отыскать дорогу к спасению мы можем только при помощи здравого размышления». Он сцепил руки в замок и невесело подмигнул Гретте. «Давайте не будем определять нашего главного врага, тем более, что это может привести нас к опасным выводам. Обратимся мыслями к самой угрозе, которая нависла над нами. Победить в нашей ситуации означает разрушить планы тех, кто хотел поставить в проигрышное положение первый Тарганский дивизион, и тем самым погубить его». «Какие у тебя есть задумки, Синг?» – по-простому спросила Гретта, коснувшись его руки. «Всё просто». что нам необходимо предпринять в первую очередь. Правильно, выбраться из мышеловки. Это самое главное. Затем мы должны взять Веспу и, наконец, третье, выиграть войну. Я же говорю, все просто. И четвертое, разобраться с ребятами, которые так подло нас подставили, но это потом, — добавил про себя Синклер. Солдаты моего подразделения не знают, каким образом можно совершать маневры, не располагая авиакарами или ЛС, сухо заметил Макрудер, скрестив руки на груди и метнув острый взгляд в Синклера. А кто знает? Вопросом на вопрос ответил Синклер, развел руками и опустил глаза на карту. В пятнадцати кликах к северу отсюда лежат рудники. Он поднял глаза на подчиненных. Понимаете? Макрудер нахмурился еще больше. что-то не пойму, каким образом рудники, которые лежат от нас на расстоянии 15 клик к северу, обеспечат выживание первого Тарганского дивизиона. У нас, если не ошибаюсь, остались три ротные машины для обеспечения руководства войсками, не так ли? Да, подтвердил Мак, все еще не понимая, к чему клонит командир. И мы реквизировали еще у местного кооператива пять грузовиков для перевозки зерна. так? Мак снова кивнул. смущение на его лице однако не поубавилось. Вновь опустив взгляд на карту, не поднимая головы, Синклер проговорил. «Не мог бы ты отправиться сегодня вечером на рудники вместе со вторым подразделением? Может быть, дорогу вам придется прошибать лбами, но доехать до рудников надо». «И привезти обратно породу?» – поинтересовался удивленный маг. «Планируешь устроить здесь плавку руды и производство ЛС с нуля?» Синклер поднял на него взгляд и снисходительно улыбнулся. «Зачем тратить впустую столько времени? Просто реквизируй всю рудниковую технику, какую только сможешь. Насколько мне известно, современные тягачи, которые там используются, смогут вести не менее чем по три сотни солдат. Каждый. Потом все, что нам останется сделать, это конфисковать попадающиеся на пути авиакары и грузовики для фуражных нужд и пополнения горючего». «Синк, черт возьми, ты начинаешь казаться спасителем, закричал Мак и тут же бросился к своему подразделению. Синклер задумался и не сразу почувствовал ласковые прикосновения рук Гретты. На какую-то минуту Синг, я страшно испугалась. На минуту. Ты представляешь себе, как трудно нам придется в такой проигрышной ситуации. Легче было бы дышать в открытом космосе, да? Он глубоко и шумно вздохнул. «Да, ты права. Но мы попытаемся. Во всяком случае, это лучше, чем сидеть здесь на голодном пайке и ждать, пока на тебя из-за гора брушатся тарганцы». Он поднялся из-за стола. «Пойдем, посмотрим, как устроились солдаты». Это был своего рода ночной ритуал. Они медленно прогуливались мимо зданий, в которых расквартировались войска. Каждое здание охранялось своим подразделением. То и дело из ночной темноты до них доносилось». «Выйти на свет! Предъявить удостоверение!» Когда это прозвучало в очередной раз, и видно было, что обращаются именно к ним, Синклер и Гретта, взявшись за руки, вышли на свет фонаря часового. Солдат посветил им в лица, тут же убрал фонарь и смущенно проговорил. «Прошу прощения, сэр. Прошу прощения, мэм». «Никогда не позволяй незнакомцам подходить к тебе так близко», — улыбнулся Синклер. «Что, если я сейчас прикончу тебя и создам угрозу для охраняемого тобой подразделения?» «Не выйдет, сэр», – торжественно проговорил охранник. «Вы давно уже на мушке у Фипса и Анжелины. Вон они сидят в кустах. Все, как вы учили нас, сэр». Синклер разучил внимательным взглядом с помощью прибора ночного видения, окружавшую зелень, и действительно различил тени двух солдат, притаившихся в зарослях, с направленными в его сторону бластерами. Он улыбнулся и похлопал часового по плечу. «Хорошая работа. Поздравляю тебя и твое подразделение». «Передай Говсу, чтобы он от моего имени вынес тебе благодарность и поощрение за бдительность и солдатскую смекалку. С такими, как ты, мы не проиграем». Часовой встал по стойке смирно, горделиво выпятив грудь. «Благодарю вас, сэр! Мы никогда не подведем вас, сэр!» «Они все для тебя сделают, Синг», — сказала Гретта, когда они пошли дальше. «Никогда бы не поверила в это, но ты стал просто на редкость приличным командиром». «Просто здравый смысл». «И отсутствие иного выбора – вот и все мои достоинства», – сказал он, пожав плечами. «Принимая во внимание поганые условия, в которых мы оказались, у нас есть только одно ценное качество». «Какое?» «В нашем распоряжении находится целый дивизион, пусть и лишенный пока колеса крыльев». Он прижал ее к себе. «Это две тысячи вооруженных мужчин и женщин. Все-таки сила». Я очень надеюсь, что после того, как мы доберемся до Веспы и возьмем ее под свой контроль, а также уладим хаос на Тарге, это будет столь же надежное и дисциплинированное соединение, как и любое соединение чёртовых компаньонов. Очень надеюсь. Ты все это уже говорил, когда мы тренировались под Каспой. Тогда я думала, что обещаниями ты преследуешь только одну цель — повысить боевой дух подразделений. Она взяла его за руку. «Теперь я поняла, что твои выдумки имеют смысл. Я люблю тебя, Синклерфист». «Ты думала, что я спятил, когда мы подвергли риску четвертое подразделение, отправив его на выручку пятерых рядовых, отрезанных горной грядой в тот день, когда торганцы внезапно ударили во время плановых тренировок?» Напомнил он. «Ты вернул тех бедолаг целыми и невредимыми и снискал горячую любовь со стороны личного состава четвертого подразделения. Теперь они за тобой в огонь и в воду пойдут». Проговорила она, глядя на него через прибор ночного видения. Задумчивые искорки поблескивали в ее глазах. «И как это ты додумался до такого?» Они остановились. Синг полной грудью вдыхал свежий ночной воздух и аромат, исходивший от милой женщины, прижавшейся к нему. «Это симптоматично для моего возраста, насколько я понимаю. Тибальт создал не армию, а какую-то рекламную обертку». С самого начала императорского периода в истории, то есть 150 лет назад, армии предназначались только для того, чтобы наносить удары по планете, парализовывать ее жизнедеятельность и подавлять способность местного населения к сопротивлению. Тактика шоковой войны. Враг был чистой абстракцией, набором цифр в углах оперативных карт военачальников. От солдата требовалось только одно – трястись от суеверного ужаса в лес, заходящим на посадку, Выпрыгивать из него с винтовкой наперевес и косить лазерным лучом все, что движется впереди. Если солдату удалось выжить, он отправлялся домой, чуть-чуть отдыхал, и вот уже снова, трясясь от страха, занимал свое место на скамье ЛС. «Но подобная тактика срабатывает только тогда, когда ты ведешь наступательную войну», — сказала Гретта. «Она вполне устраивает, например, звездного Мясника, правда? Ведь он занимается именно тем, что ты описал». Наносит удары, парализовывает жизнедеятельность. Не совсем. В его обязанности еще входит обнаружение слабых мест в обороне противника. Для этого нужно обладать одной способностью – думать. Он умеет думать. Второе отличие заключается в том, что он знает цену тем людям, которые находятся вместе с ним на поле боя. Они преданы ему душой и телом. У компаньонов хорошо развит строжайший кодекс боевой чести и взаимовыручки. На основе этого они производят все успешные операции. Синклер поцеловал ее и прибавил. И заметь, еще ни разу они не терпели поражения.